Глава 12: Немного магии. Гильдия мастеров снаружи казалась меньше, чем внутри. Так в детстве ты подходишь к шатру цирка Шепито, и не можешь поверить, что там внутри помещаются и клоуны, и львы, и акробаты с трапециями. Гильдия тоже оказалась тем еще цирком, хотя начиналось все неплохо. Все здание состояло из одного большого круглого зала. Я замешкалась у входа разглядывая высокий стеклянный свод. Его подпирали шесть колонн. Шесть начал мастерства, шесть путей. Меч, стрела, плащ, лира, книга и звезда. У подножья каждой из колонн располагались прозаические конторского вида столики, за которыми сидели мастера. Воин шлифовал тряпочкой меч, который и так пускал солнечные зайчики. Улыбчивый бард с кучерявой бородкой бренчал на лютне. Из-под капюшона у вора виднелся лишь длинный нос. Не дать не взять ярмарка вакансий. Слава богу, к хитхантерам не было очередей. Видимо, как и в данжах, для каждого вошедшего открывалась собственная копия гильдии, чтобы не нарушать приватности такого интимного процесса, как выбор класса. Нас впустили всей компанией. У самого входа в гильдию я получила приглашение. Игрок Сир Григор предлагает вам присоединиться к группе. Да? Нет? Быстро ткнула в «да», отметив для себя, что официально группы все же рулит Сережа. Слева появились кружочки с аватарками моих новых братишек и сестренок. Каждую окружали колечки синего и зеленого цвета, вероятно, мана и жизнь. Наверное, это пригодится в бою, решила я, хотя и не знала, как именно. «И что? Сюда за каждым умением приходить?» — шепнула я Колоброду. «Не, только первый раз. Потом можно у себя карту умений открывать и самому...» в нужное тыкать». «И что, они из одного раза тут сидят?» «Они вроде как справочное бюро. Если спросишь, могут про умение рассказать и совет дать. Только беспонтовый. Они в гайдах не жарят». Гоготнул лучник. Я думала, что символ магии книга, но Сережа решительно направился к колонне со звездой. Я тормозила, так что колоброд не упустил возможности подпихнуть меня под мягкое место, и я оказалась прямо перед магом. «Если вы видели одного старого мага, вы видели всех. Книги и фильмы просто клонируют эти самые посохи, бороды и шляпы. И вот один из них сейчас нацепил на нас очки, разглядывая меня с доброй улыбкой. «Вы уверены, что создана для пути магии, юная дева?» — изрек он в результате. «А что со мной не так?» — вылупилась я на него. «Но обычно мои ученицы выглядят иначе». Старый козел опустил глаза на мои нахально торчащие сиськи. «Кого-то ожидал увидеть? Гермиону Грейнджер?» Я уже начала беситься. Сзади раздались смешки. Громче всех хихикала Лира. «Не кипишуй. Он смотрит на твои статы и хочет дать совет. У тебя там что, совсем днище?» Услышала я Сережен шепот. «Мог бы и заранее статы поглядеть, раз такой умный», — подумала я. «Хотя после Макса я бы и не показала, наверное». «Я бы порекомендовал вам другую стезю», — продолжал вещать Непись и какую же мнение я не изменю но все же стало любопытно экзотическая танцовщица торжественно провозгласил маг смешки сзади переросли в ржание о да причмокивал губами колоброд у нас в группе будет своя танцорка он меня сейчас что, шлюхой назвал не выдержала и обернулась я реально есть такой класс и очень неплохой класс поддержки смеясь кивнул сережа это такой женский вариант барда с упором на ловкость и харизму. У тебя там, наверное, самые лучшие статы. Отличный бафер, если раскачать. Но его редко раскачивают, потому что берут не за этим. У танцорок самый афуительный классовый шмот, — перебил Колоброд. На них даже в нубятнике фапать можно. А стражи фиолетово все по лору. И навыки все на ловку. Они в такие позы встать могут, хоть штопором закрутиться. Решайся, Мариша. Видишь, дядька умный в очках, плохого не посоветуют. Примечание. Лор от слова лоре. Знание. История и внутренняя логика игрового мира. Иногда расшифровывается как level of reality. Уровень реалистичности. Конец примечания. Неожиданно мне на помощь пришла Лира. Нахер нам танцорка в группе Кабелины. У нас уже есть баферша. А теперь нужна магичка. Что ты слушаешь этого маразматика? Это уже мне. Бери навык и пошли качаться. Я настаиваю, дайте мне навык мага. Я вспомнила Бабу Нюру и Плешевого крула и добавила «Пожалуйста». Мак покачал головой, потом взмахнул ладонью, и у меня перед глазами раскрылась карта. Нет, карта. Она напомнила карту звездного неба. Точки навыков соединялись в созвездия линиями развития. Не раскрыв один, невозможно было добраться до другого. В центре по кругу стояли начальные навыки шести путей. Дальше варианты ветвились. Переплетались и расползались настолько, что рассмотреть карту целиком я не смогла. У воинов было что-то на усиление удара и защиты, у стрелка на точность и скорость. Я поняла, что здесь можно залипать часами, и перевела взгляд на первую ступень магии. Навыков было семь. Едва я приглядывалась, каждому, как маг начинал читать его описание звучным, хорошо поставленным голосом. «Корни!» Магия Земли удерживает противника на месте на одну-две помноженную инт секунды. Откат три минуты. Одну или две помноженные на количество баллов интеллекта. Услышал я голос Сережи. Если у тебя в интеллекте пять баллов, значит, ты можешь застанить кого-нибудь на пять-десять секунд. Если повезет, конечно, и у него не окажется защита от твоей магии. Несмотря на редкие непонятные словечки, Сир Григор объяснял все очень просто и толково. Я снова похвалила себя за удачный выбор помощника. Навык мне понравился. Если бы чертов заяц сидел и не рыпался, я бы за две секунды... Что? Ткнула пару раз ножиком? Убежала бы с криками «Помогите, убивают!» Хороший навык, но не для моего уровня. Гололед. Магия воды. Создает под противником скользкую поверхность, сбивая концентрацию и лишая возможности использовать любые навыки на две-четыре помноженные... Инт секунды. Откат 5 минут. Фигня дальше. Мало исцеления. магия жизни. Восстанавливает союзнику 5-8 помноженные инт пунктов жизни. Нельзя применить на себе. Откат 5 секунд. Клевый навык и откат маленький. Жалко, что нельзя применять на себя. Поднятие скелета магия смерти создает одного скелета с 10-15 помноженных инт количеством жизни который будет сражаться на вашей стороне в течение 10 минут или до уничтожения. Откат 5 минут. Вообще это круто. Ты сидишь на попе, а скелеты за тебя делают всю грязную работу. Но я с детства не любила кладбища, мертвецов, готов и прочую гадость. Черная магия не для меня. Вихрь. Магия воздуха. Создает вокруг героя сферу, непроницаемую для метательного оружия. На 2,5 помноженный инт секунд. Откат 2 минуты. Тоже неплохая штука. Защитить свое нежное тельце от всяких там лучников и прочих колобродов. Я уже выяснила, что нам, магам, доспехи не полагаются. Нацепить на себя, конечно, можно все, что угодно. Но вот колдовать в таком виде не получится. Так что у магов имелись свои средства самообороны. Но сейчас мне это ни к чему. Сражения тут запрещены, на арену я не собираюсь. Так что это на будущее. Двойник. Магия разума. Создает копию героя, которая управляется ИИ на 5-10 помноженные Инт секунд. Копия способна наносить 10% от урона героя. Откат 1 минута. Кручу-верчу, запутать хочу. Может, когда-то пригодится, но пока не представляю, как это использовать. Шар огня. Магия огня. Наносит противнику урон 4-6 помноженный Инт огнем. Одиночное действие. Может быть, ослаблена или блокирована защита от магии огня. Откат пять секунд. Вряд ли у зайцев будет защита от магии огня. Так что теперь я поджарю их длинные уши и все остальное. С таким крохотным откатом смогу шпарить в них, как из огнемета. Конечно, это не молния, о которой я мечтала, но тоже неплохо. Я уже собиралась ткнуть в шар огня, но тут ожила личка. Сир Сигар, третий. «Исцеление бери». «Мариэль, первый». «Зачем? Я хочу фаерболы». «Сир Сигар, третий». «Бери лечилку. Сир Сигар, третий». «Потом объясню». «Мариэль, первый». «Объясни сейчас». «Сир Григор, третий». «Ты с ними в группе ничего не надамажишь. У нас и так два дамагера. Потом возьмешь. Сейчас лечилка». «Мариэль, первый». «Блин, ничего не поняла». «Сир Григор, третий». «Не капси, бери речилку!» «Марель, первый, исцеление!» «Сир Григор третий, исцеление!» С большим усилием я перевела взгляд шара огня на малое исцеление. Мысленно на нажатие, картинка выплюнула, облачко искр, а у меня перед глазами появилась иконка с крестиком, но почему-то не красным, а зеленым. Примечание. Интеллектуальные права на оригинальный символ Красного Креста принадлежат организации «Международный Красный Крест». Использование без разрешения, в том числе и в играх, карается международным законодательством. Конец примечания. Я потренировалась в мысленном управлении и наконец разместила крестик в правом верхнем углу. С каждым разом командовать интерфейсом игры мне было все легче. Символы и надписи не мешали, а наоборот, появлялись словно по желанию. Скоро это будет так же просто, как вести машину, болтая по мобильнику и подкрашивая реснички. Не тормози! Меня схватили за руку и потащили за собой. «Пока ты тупишь, враг качается!» «Так почему исцеление?» Я догнала Сера Григора и пристроилась рядом с ним. Лира скосила на меня глаза, но промолчала. «Так мы и шли. Я слева, а она справа. В группе у каждого своя роль». У Сережи даже голос поменялся по ходу. Тема это ему нравилась, и речь свою он уже выучил. «Я, например, танк». «О, и где твое дуло?» «Блин, кому что?» «Нет, у меня дула. Лидер чуть покраснел, но в подробности вдаваться не стал. «Я танк, потому что я самый толстый». Лера пыталась хмуриться, но на этом моменте прыснула тоже. «И хватит ржать. Толстый — это значит, у меня прочная броня и много выносливости. Я могу держать агро...» Сережа посмотрел в мои большие красивые глаза и понял, что говорить надо проще. Намного проще. «Врагам меня труднее всего убить. Поэтому я делаю так...» чтоб мобы нападали на меня. Для этого у меня есть специальные навыки. А пока они тычутся в мой щит, Лира их шинкует в корейскую морковку. Она ДД, дамагер. Ее дело наносить урон. Колоброд тоже ДД, но дистанционный. Поняла теперь, что твои фейерболы будут не в кассу. Урон с них пока никакой. А вот лечить меня в бою – дело нужное. Я хоть и толстый, но не бессмертный. Если играешь в группе, ты должна быть полезна группе. Поучительно добавила Лира и ведь сама то икращелка а пафоса как у богини я стискивала зубы чтобы не сказать этой сучке где ее место григор хотя бы объясняет а этой все по жизни должны чтобы не психануть я перевела тему а Хика что делает сейчас увидишь мы уже пришли я и не заметила как мы прошли весь городок и оказались у того самого поля где я вчера так позорно померла все встали вокруг синеволосой они мышницы. Она взмахнула ладошками, и наши тела окутало сияние, которое почти сразу пропало. «На вас наложено малое благословение. Все характеристики повышены на четыре балла». «Ого, совсем неплохо. Я думала, что сейчас буду позориться со своей двойкой на мудрости, а оказалось, теперь у меня на целых шесть». Шкала маны удлинилась до 120 пунктов. «Хика теперь моя лучшая подружка, раз умеет делать такие штуки». Интеллект стал пятеркой. Это значит, я теперь смогу вылечить от 25 до 40 пунктов жизни. Еще бы знать, от чего зависит этот разброс и как вообще лечить. Сережа, а что мне делать? Так, слушай внимательно и запоминай. В бою будет не до тебя. Жми на свою иконку и выбирай жест или слово. Выберите жест или слово для активации навыка. Тут же появилась передо мной. Я подняла руку перед собой и щелкнула пальцами. На всякий случай повторила еще раз. «Жест выбран. Выберите жест для обозначения цели». Я послушно сложила два пальца, так дети изображают пустой рукой пистолет, и прицелилась в Сира Григора. «Жест выбран». Иконка с крестиком с легким звуком «пуф» исчезла из поля зрения. Я запаниковала. Не успела начать играть, а уже сломала что-то. Потом вспомнила про жест и щелкнула пальцами. Полоска маны опустила на двадцать пунктов, больше ничего не изменилось. «Стой, стой!» «Сначала цель выбери, а потом лечение костой!» Сережа огляделся. «Хотя мы пока здоровые все. Лучше просто стой и ничего не делай». «Ну и ладно». Я надула губы. «Следи по группе. Когда у меня жизнь упадет до половины, лечи меня». Я хотела переспросить его, где та группа и как там смотреть но Григор уже развернулся спиной и двинулся в поля. Справа от него встала Лира. Колоброты и Хикко держались сзади. Паладин выбрал место посимпатичнее, зашел в траву и стукнул рукоятка меча по щиту. Бум! Раздался громкий звон, и из травы повалили зайцы. Первого Григор принял на щит, второго отпихнул ногой, третьего рубанул мечом в прыжке, а четвертый уже вцепился зубами и повис у него на колени. Я приготовилась драпать, но тут в дело вступила Лира. Она закрутила свои клинки так, что те превратились в сплошные полосы стали. Как лопасти вертолета они перемалывали зайцев так, что только пух летел. Когда она остановилась, я поняла, что это был специальный навык. Два зайца так и остались лежать. Третьего она добила несколькими точными, но уже не такими быстрыми ударами. Григор сделал несколько шагов вперед, стряхивая себя последнего ушастого агрессора, и ударил снова. К зайцу подскочил колоброд, доставая на ходу хищного вида ножек. Я уже машинально сморщилась, ожидая, как наружу полезут кишки, но тушка просто растаяла у лучника в руках. Я охотника качаю, это профа такая. Мне за мобов больше лута дают. Шкурки могу собрать, зубы, даже желчь. Я хотела спросить, зачем ему заячи желчь, но тут Григор заорал: "Не спи ты не на прогулке, следи за уровнем". Его иконка в списке группы поминутно вспыхивала красным, а полосочка, точнее ободок жизни, уменьшался. Вот он стал уже не зеленым, а желтым. Я направила на Григора пальцы, и над ним вдруг повисла перевернутая капелька, как метка, на навигаторе. Щелчок пальцами, и жизнь прыгнула вверх. Правда, не так сильно, как я надеялась. Пришлось щелкнуть еще два раза, чтобы заполнить шкалу целиком. Фух, мое первое лечение прошло успешно. Я поспешила за паладином, который пер как трактор с прицепленным молотилкой в виде лира. Воспоминания из босоногого детства, если что. Колоброд потрошил отлетающую живность, а хикка! Я завертела головой и увидела, что наш жрец, что-то напивая себе под нос, косит кривку, ржаву и прочие гербарии. Все пределы. Полоска опыта постепенно заполнялась, хотя и ни одного зайца и пальцем не тронула. Незатыкающийся колоброд пояснил, что опыт в группе делится на всех. Долю устанавливает лидер. Через полчаса мы остановились, чтобы обновить благословение. А потом случился конфуз. У меня кончилась мана. «Лечи, Маша!» — заорал Григор. В бою он все время орал, хотя мы стояли рядом, и слышно его было прекрасно. «Я не Маша, а Мариэль!» «Да пофиг, лечи, давай!» «У меня мана на нуле!» — отстучала я в личке. Сказать это при всех я постеснялась. Григор ответил не сразу. Его жизнь пополнилась без моего участия. Видимо, выпил пузырек зельем. «А ну-ка, скинь мне статы», — написал он чуть погодя. Дошло, наконец. Хорошо, что он не засуетился еще в гильдии, а то еще отбраковал бы, как негодную. А теперь поздно уже, выгонять своего куда сложнее, чем отказывать чужому. Я сбросил ему свои характеристики, На этот раз пауза была намного дольше. «Поговорим вечером», — написал он мне. Я почти сразу про это забыла. Григор не стал раздувать тему и лечился бутылочками, пока у меня не восстановилась мана. К обеду я взяла второй уровень. «Все в мудрость кидай», — сказал Григор, посмотрев на меня с намеком. «Исцеление поднимай до двойки». С баллами я так и поступила. Мудрость поднялась до семерки, а запас маны до ста сорока. С благословением получалось вообще отлично, а вот навык пока закрылся. Не то чтобы я не доверяла Сереже, но мало исцеления открыло доступ к другим навыкам, которые я даже не успела рассмотреть. Вот прочитаю все, разберусь, а потом и увеличу это самое исцеление, решила я. Тем более, что группа все равно разбегалась. Калабрут и Хикко спешили в реал, Лира с Григором собирались пристроить лут и прикупить что-то для группы. Судя по довольному виду Лиры, это для группы прочиталось лично ей. А я снова осталась одна и тоже решила устроить себе небольшой шопинг и узнать, богатая я или нет. Словарик Мариши «Гайд. Руководство или инструкция?» От английского «гайды, проводник, гид». В данном случае инструкция по прокачке персонажа. По гайду качаться проще и быстрее, чем слепую. Но не стоит забывать, что все без исключения гайды являются народным творчеством, и администрация игры не несет никакой ответственности за их содержание и за результаты, достигнутые игроками при их использовании. Это практически как книжки по коучингу. Часто других учат жить те, кто сам зарабатывает только продажи этих самых книжек. Баффер – игровая специализация. Баффер усиливает других игроков, повышая на время их способности. Чаще всего бафферами становятся жрецы или барды. Откат. Время восстановления боеготовности заклинания. Чем убойнее заклинание, тем больше по времени откат. У любимого заклинания «Шар огня» откат 5 секунд. Откат можно сократить с помощью пассивных навыков и некоторых способностей. Стан. От английского «стан», «ошеломить», «потрясти». Способность удерживать противника на месте, не давая атаковать или, наоборот, убегать. Стан может просто фиксировать, а может полностью лишать подвижности, не давая колдовать, стрелять или защищаться. Действуют и против мобов, и против игроков. Дамаг, от английского «damage» – урон. Способность выбить из мобов или других игроков их очки жизни. Дамаг является главным для некоторых классов бойцов, так называемых «ДД» – дамаг-дилеров. Их цель в игре – как можно быстрее уничтожить врагов. Разовый дамаг – то, на сколько очков ты можешь опустить жизнь врага одномоментно. Каст – процесс накладывания, выкрикивания, швыряния, выпуливания, заклинания. Благословение – разновидность бафа, навык жрецов.